Глава восьмая Сеченов опасливо взглянул на меня, видимо осознав, что на этот раз мы с ним влипли в куда более сложную ситуацию Мы еще даже не познакомились с этим Захаровым, а уже попали под подозрение в заговоре против императора Однако повода обвинить нас у них нет Для начала нужно разобраться в ситуации «Поначалу я подумал, что в конфронтацию с полицейскими вступит Сечинов, ведь у него есть титул, а значит и права совершенно другие. Но по его напряженному молчанию я понял, что он никак разрешать эту ситуацию не станет. Видимо, опасается, что засветив здесь свою фамилию, он может навредить репутации своей семьи. А если речь идет о восстании, то подозревать в первую очередь будут именно дворян, а не просто вроде меня». И того же Захарова Поэтому я решил взять ситуацию в свои руки Уважаемый, мы не имеем ни малейшего понятия о том, что здесь происходит Мы с Захаровым собрались встретиться впервые И он вам это может подтвердить Произнес я, а затем перевел взгляд на пойманного мастера Захаров был низкорослым, коренастым мужчиной Явно старше лет на 5-6 Надеть на него наручники и городовым было трудно поскольку они едва сошлись на широких запястьях. Уже по рукам мастера прекрасно вижу, как много ему приходилось ими трудиться. Точно такие же руки у нашего кузнеца Петровича. «Понятия не имею я, кто они такие», — подтвердил Захаров. «Однако, кроме всего прочего, я не в курсе, почему меня клеветали и обозвали предателем Родины. Может, вы все-таки объясните, с какой стати моя мастерская разгромлена, а я закован в наручники?» — А ну, цыц! — рявкнул на него городовой. — Тебе слова не давали. Полицейский вновь перевез взгляд на нас, а затем спросил. — Какое у вас дело к этому человеку? — Тут мне скрывать нечего. Вряд ли изобретение электрокардиографа можно считать началом заговора против Николая I. Мы с моим спутником, лекари изобретатели Для нового аппарата, который будет регистрировать нарушения сердечной деятельности, нам требуется человек, который разбирается в электрических кристаллах. «Допустим», — кивнул Городовой. «Однако нас все же смущает, что вы решили заключить сделку с человеком, который создавал оружие дистанционного нападения. Учитывая ситуацию, которая недавно случилась с Императором, у нас нет иного выбора, кроме как забрать вас всех троих в участок и допросить». «А что случилось с Императором?» — переспросил я. «Вы что, газет не читаете?» — хмыкнул Городовой. «На нашего государя совершил покушение электромант». Поговаривают, что в его арсенале были кристаллы. В последней неделе мне было не до газет, и я потонул в производстве и лечении пациентов. Лишь один раз углянул в свежий выпуск газеты, когда Владимир Павлов заявил о себе всему миру. После такой новости мне было уже не до продолжения чтения. — Но государь нас живет в Санкт-Петербурге, а я в Саратове тружусь безвылазно! — воскликнул Захаров. «Соседа моего спросите? Он не даст соврать, что я из своей мастерской не выхожу!» «Ваш сосед, к слову, нас и вызвал», — заявил городовой. «Он утверждает, что вы ударили молнией в его квартиру, и молния проникла через несколько стен. Скажете, что он лжет?» «Грифон, милостивый», — пожал плечами Захаров. «Ну да, я действительно экспериментировал с потенциалом электрических кристаллов, но я понятия не имел, что они нанесли ему ущерб» бы сразу ко мне обратиться, а он сразу городовых вызывать!» Чего ты, вы ж проклятая!» «Алексей, нам нельзя в участок», — прошептал мне Сеченов. «Нас там задержат минимум на сутки». «Я это и так понимаю. Погоди, сейчас разберусь». «Задерживаться на сутки я не имею права. Тогда мы с Сеченовым потеряем возможность зарегистрировать патент на эндоскоп, который прямо сейчас изучают в ордене лекарей». А если учесть, что уже через сутки, судя по словам Ярослава, приедут нанятые отцом люди, чтобы забрать моего двоюродного брата Сергея, похоже, придется освободить от обвинения насеченного мы мастера Захарова. Я нутром чую, что он здесь ни при чем. Похоже, он просто кому-то мешал своими экспериментами. А городовые решили воспользоваться этим вызовом, чтобы подцепить очередного подозреваемого в государственной измене и получить за это премиальные. Я решил действовать аккуратно, воспользовался лекарской магией, чтобы подавить агрессию полицейских и предрасположить их к себе. «Господа, уверяю вас, никто из нас троих к вам в участок не поедет», — заявил я. «Что, простите?» — удивился полицейский. «Что вы о себе возомнили?» Мне еще не удалось его продавить, однако он уже спорил с меньшим задором. Лекарская магия подействовала, и в этот момент Иван Сечинов. Понял, что я только что провернул. Я услышал, как завибрировало его колдовство. Видимо, он решил сделать то же самое, что и я. Отлично, так мы их живо переубедим, но нужно пройтись по фактам. Дело в том, что мастер Захаров не мог совершить нападение на нашего государя, поскольку он все это время работал в Саратове и никуда не выезжал. Это мы точно можем сказать, поскольку следили за его работой через знакомых, чтобы заключить задуманную нами сделку. А обвинять его в продаже кристаллов террористам, не имея на то никаких оснований, вам не кажется, что это перебор?» «Полностью с вами согласен, господин!» — крикнул мне Захаров. «Я буду писать жалобу! Ундер-офицеры чем не заплатят за то, что вы разгромили мою мастерскую!» Я жестом попросил Захарова замолчать. Нечего провоцировать городовых после того, как мы с Сеченовым с таким трудом их успокоили. «Вы изъясняетесь очень логично», — согласился городовой. «Но нам нужно его забрать». Он уже начал путаться в своих аргументах, сам не понимает, зачем ему это нужно. Вернее, понимает, но объяснить не может, поскольку причина для ареста именно та, которая я подумал изначально. Им просто нужно выполнить план, чтобы получить премию. А против такой мотивации у меня есть стопроцентный аргумент. Я попросил одного из полицейских отойти для разговора наедине. «Позволите?» Я просунул руку в свою сумку, Затем достал оттуда кошель и отдал его полицейскому. «Двадцать пять рублей в качестве компенсации неудобства с мастером Захаровым. Пойдет такой расклад?» Мой собеседник тут же поспешно спрятал переданный ему мешок в свой карман, однако предварительно его взвесил, чтобы определить, не обманул ли я его суммой. «Эти деньги я специально отложил для покупки кристаллов, но если не заплатить городовым, то и кристаллов мы не получим». «Устроит», — кивнул он однако если выяснится, что Захаров все же поддерживает восставших, мы и вас найдем, учтите». «Даю слово, что поговорю с мастером сегодня же, и если пойму, что он предал императора, лично притащу его в ваш участок», — сказал я. Городовой кивнул, после чего отдал приказ. «Снимите наручники Захарова! Очевидно, мы допустили ошибку». Конечно, он согласился только потому, что мы надавили на него магии, иначе договориться было бы гораздо сложнее. «Разумеется, вы ее допустили!» — тихо проворчал мастер, потирая освобожденные запястья. Я вновь показал ему указательный палец, принудив к молчанию. Как только полицейские пару раз, оглянувшись, покинули улицу, я повернулся к Захарову и произнес. «Предлагаю продолжить разговоры там, где нас никто не услышит. Пригласите на свою лавку». «Эх, было бы куда приглашать!» — вздохнул он. «Все у ублюдки!» «На этот раз даже хуже, чем в прошлый. «А у вас уже был подобный инцидент с городовым?» «Вот об этом точно стоит поговорить внутри. Пройдемте, господа!» Сдержанно поклонился он. «Похоже, я уж должник». Мастер провел на свою лавку. Мы с Сеченовым аккуратно переступили через осколки разбитых окон, затем прошли через длинный коридор в комнату, которая была полностью изолирована от внешнего мира. Там Захаров зажег небольшую магическую лампу затем запер дверь услужливо указал нам на мягкие кресла и лишь когда мы сечиновым уселись сам приземлился на жесткий табурет и произнес честно говоря затрудняюсь даже предположить чем заслужил такую помощь от двух незнакомцев но как мне кажется для начала нам стоит представиться друг другу прежде чем мы продолжим разговор максим владимирович захаров к вашим услугам меня зовут алексей александрович мечников представился я А это мой коллега Иван Михайлович Сечинов. Формальности соблюдены, теперь перейдем к делу, мастер Захаров. Как вы поняли, я городовым не солгал. Поэтому скажите прямо, вы имеете отношение к восстанию против Николая I? Сразу говорю, лгать мне не стоит. Я прекрасно вижу, когда люди лгут. Более того, у нас господина Мечниковым достаточно сильная магия, чтобы задержать его или даже убить, пригрозил ему Сеченов. Господа, успокойтесь. Вздохнул Максима. Это полный бред. Вы уже сами должны были понять, что меня арестовали из-за клеветы, из-за самого обычного доноса. Скажу прямо, мне плевать на Николая Первого. Кто бы ни сидел на месте нашего правителя, меня это совершенно не касается. У меня нет титула. Мой отец был сапожником, а мать кухаркой. Просто так уж вышло, что у меня пробудила способность слышать пение кристаллов. Не лжет, точно не лжет. — Можно расслабиться. Первое впечатление меня не обмануло. — Пение кристаллов? — удивленно спросил Сеченов. — Да, — кивнул Захаров. — Я слышу, как они реагируют на внешний мир. Понимаю, как течет в них магия. Хотя сам при этом колдостом не владею. — Мастер Захаров, мы к вам прибыли не просто так. Как вы уже поняли, нам нужно, чтобы вы настроили для нас партию электрических кристаллов. «Разумеется, бесплатно». «Бесплатно?» — брови он «Я отдал за вас двадцать рублей, и при этом сильно рисковал нашей с господином Сичиновым репутацией. Поэтому вариантов у вас нет. Если есть возможность помочь нам с настройкой кристалла, помогите бесплатно. В противном случае я дойду до полицейского участка и скажу, что ошибся на ваш счет». «Ладно, ладно», — замахал руками Захаров. «Не проблема, я с радостью вам помогу». «Но мне нужно понимать, что конкретно от меня требуется. Я умею настраивать электрические кристаллы очень тонко, но только электрические. Другую магию я не чувствую. Кстати, вот сами посмотрите». Он щелкал пальцами, в комнате включился свет. Сечинов почти не удивился, поскольку решил, что все дело в обычной привязке магии к звуковому сигналу. «Однако я был поражен до глубины души, потому что я увидел провода». Они шли по потолку к металлическому корпусу, окружавшему световой кристалл. Готов поклясться, что прямо сейчас передо мной самая обыкновенная люстра. Магическая, но все же люстра. И подпитывается она электричеством. Максим Захаров — это находка. Он может мне пригодиться в будущем. Если этот человек сам смог догадаться о том, как создавать и проводить электричество в другие приборы... Боги, да под моим контролем он сможет создать куда больше! Я ведь примерно понимаю, как было в моем мире устроено освещение, компьютеры, интернет и прочие технологии. Я смогу подсказывать ему, подбрасывать идеи. Это может стать началом чего-то по-настоящему великого. Не просто медицинские изобретения, а настоящий переворот в мире науки». «Впечатляющий мастер Захаров», — улыбнулся я. «Откалибровать кристалл для того, чтобы регистрировать электрические потенциалы сердца вы сможете?» «А какие могут быть электрические потенциалы в сердце?» – усмехнулся Максим Захаров. «Вы что, хотите сказать, у нас сердце работает как электрический кристалл?» «Именно это я и хочу сказать», – прямо сказал я. «А также мозг, нервы и все мышцы нашего тела. Поверьте, с вашими способностями мы можем создать много аппаратов, которые в дальнейшем дадут нам возможность лечить людей более точно и профессионально». Однако это станет возможным только при том условии, что вы сможете откалибровать кристалл, как я захочу. Захаров замолчал. Он был искренне удивлен тому факту, что сердце производит электричество. Но это правда. Вся нервная система — это огромный компьютер, центральный процессор которого находится в нашем черепе. Вычислительная система, которая работает гораздо медленнее появившейся в моей эпохе нейросетей, зато обладает неограниченным потенциалом. «Ну, я, конечно, в теории могу помочь вам с этим делом, если сердце и вправду вырабатывает электричество», — ответил Захаров. «Но мне может понадобиться несколько месяцев, чтобы понять, как расставлять электроды». «Это вам делать не придется. Положение электродов мне известно. Четыре на руках и на ногах, и шесть на груди. На самом деле есть еще три дополнительных, которые располагаются на спине». Их расставляют, чтобы определить более точную локализацию повреждения в сердце. Их называют электродами по небу. Они мне сейчас не так уж и нужны. Хватит стандартных и грудных. Почему-то сразу вспомнилось, как много лет назад преподаватель учил меня, как правильно распределять на руках и ногах красные, желтые, зеленые и черные электроды. Для этого существовало немного грубое правило, которое хорошо запоминали все студенты, и мужчины, и женщины. Каждая женщина злее черта. Сексизм, зато по первым буквам, хорошо запоминается. Мнемонический прием, почти то же самое используется для запоминания цветов радуги. Каждый охотник желает знать. Я начертил Захарову схему, как должен регистрировать данный электрокардиограф. А пока он изучал мою схему, я решил предоставить ему еще одно деловое предложение. Раз мы помогли тебе с городовыми, первые три кристалла сделаешь бесплатно. — сказал я. — Однако после этого, как мне кажется, тебе будет опасно работать в Саратове, мастер Захаров. Предлагаю переехать в хоперск Поперск? — удивился он. — Это тот город, который находится на стыке между Саратовской и Пензенской губерниями? Что же я там буду делать? — Работать на меня. Буду платить стабильно. Сумму, на которую мы договоримся. Но только в том случае, если ты сможешь сделать такой кристалл. Строго по схеме, которую я описал. «Мне понадобится недели три», — признался Захаров. «С регистрации потенциалов я еще не работал». Сеченов резко встал со стула и положил на стол перед Захаровым еще один мешок с рублями. «Здесь двадцать рублей. На расходы, материалы и прочее. Так будет честно. Через три недели мы вернемся к тебе. Если сможешь создать то, что мы предложили, начнем сотрудничать на постоянной основе. Идет?» Я протянул Захарову руку. И он тут же ответил на мое рукопожатие. «Идет!» — воскликнула она. «Думаю, справлюсь куда быстрее, чем вы думаете. Ваши имена я запомнил. Как только будет результат, я сразу же пришлю вам письма». На этом мы с Захаровым разошлись. Посетили бюро лекарей и убедились в том, что наш эндоскоп приняли. Я забрал аппарат, мы подписали пару бумаг, и после этого нам сообщили, что патент будет зарегистрирован уже завтра. Можно сказать, что двух побед мы уже достигли. Вкинули эндоскоп, который даст подсечку Павлову, и нашли человека, который в дальнейшем сможет помочь не только с электрокардиографом, но и с другой аппаратурой. Правда, как только приехал в Хоперск, сразу же появились новые проблемы. «Да что такое?» — воскликнул Сечинов. «Кто так останавливает поезд? Мы прибыли на третий путь, а поезд на второй. Мы теперь из-за него пройти не можем». Я взглянул в просвет между вагонами и понял, что Ярослав ошибся в расчетах. Ведь из поезда «Астрахань-Санкт-Петербург» вышел мой старший брат, Кирилл Мечников. Вместе с ним поезд покинули еще пять человек. «Выходит, что именно брата мой отец направил в Хаперск. Это он должен забрать Сережу, мальчика и мой обратный виток». «Что ж, без боя я не дамся».